Глава 11. Синхронизация 5,6%. Примета оказалась верной. Мы с напарником спокойно добрались до подходящего переката. Течение хоть и пыталось опрокинуть наше чучело, но хотя бы глубина не превышала метра, а потом и до калитки. И уже внутри, когда остальная диафрагма со щелчком встала на место, могли облегченно выдохнуть. В надежде, что любители дергать тигра за усы, как выразился Лафер, появляются в цитадели не в нашу смену. От кубов избавились быстро. Роботы не спят и перерывов на чай не делают. Несколько чьих-то чучел ошивались неподалеку от автоматического приемщика трофеев и возле банка, но никаких агрессивных намерений они не демонстрировали. Так что мы быстро скинули три десятка контейнеров, подтвердили получение средства на счет и отправились в исследовательский сектор. После изобилия времен обороны периметра 1470 монет, вырученных за мою половину трофеев, смотрелись не слишком внушительно. Но так и мы не на охоту ходили, а в обзорную вылазку. «Помнишь, ты спрашивал, что это за исследовательские миссии?» хмыкнул напарник, уверенно вваливаясь в стоящее на особицу здание. «Было такое», — признал я. Только не было времени тогда развить тему. «Ну да», — засмеялся, разгоняя тишину в хорошо освещенном, но совершенно пустынном коридоре Лафер. «Шум, гам, стрельба, монстры пруд. Обстановка типа не располагала к беседам». «Ну так и что?» «Ну так типа вот именно здесь эти самые миссии и распределяют. А раньше любой их взять мог, да и ничего особо сложного там не было» а на днях зашел, глянул. Задания есть, но без рейтинга выше шести их взять не получится. Они теперь кое-какое оборудование с собой дают. Типа только на время выполнения. Да, видно, нарвались уже на хитрованов, которые и задания не выполнили, и девайсы не вернули. «Прикол», удивился я. «Они же могут просто уволить кого угодно. Кидалу для них найти, как два пальца об асфальт. У них сканер есть». «Да-да, приходилось видеть. Только не так-то и просто оператора уволить, как тебе кажется. Обновленную статистику видел?» «Ты про синхру? Что синхронизация выше 1% выявляется только у процента населения Земли?» «Ваша лошадь тихо ходит, господин Лис», — хлопнул меня по плечу Лафер. «Компания договорилась с председателем Китая об открытии филиалов в шести крупнейших городах страны». Думали, сейчас сотни тысяч трудолюбивых желтых быстро им тут рай построят. Только хрен. Исследовали восприимчивость ста тысяч китайцев. А признали годными всего 900 прикинь? Статистика — это, брат, такая наука. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Значит, в Китае совсем мало людей операторами могут быть. Типа да, Америка у них мимо, Китай мимо. «Сейчас начали Латинскую Америку окучивать, но предварительные результаты тоже не айс». «Это ты к тому ведешь, что компания за каждого оператора зубами держаться будет, я правильно понял?» «Именно», — воздел палец партнер. «Типа да. И это, мы сейчас к одному типу придем. Он такой чудак, короче. Ученый». Да какой он ученый? Ученые у них на Земле сидят, а не в самобеглых пылесосах по иным планетам носятся. Синхра, Забыл? Головастых товарищей не так много, а синхронизации у них еще меньше. Роботы образцы в сканеры заправляют, а изучают результаты в исследовательском центре на Земле. Здесь типа в основном администраторы, супервайзеры, менеджеры, координаторы и все такое. Вот и этот типец типа такой. Увидишь, пошли. Многорукая, действительно похожая на промышленный пылесос платформа на трех колесиках, управлялась оператором с невероятной ловкостью. Уже по одному этому можно было понять, что синхронизация этого человека была много больше моей. А вот насколько – это большой вопрос. Потому что одно дело – рулить телом, максимально похожим на человеческое, и совершенно другое – такой вот бочкой на роликах. Приветствую! громко и четко произнес Лафер, вваливаясь в заставленный какими-то приборами зал. Действительно большое помещение, метров за сто квадратных точно. У них тут автопереводчик, пояснил напарник почти шепотом и только для меня. Нужно все правильно выговаривать, чтоб усекли, что я говорю. Оператор Лафер, шустро подкатившись ближе, механическим голосом отозвался бочонок. Чем могу быть полезен? Хотелось бы узнать, как компания оплачивает обнаружение новых видов животных. Пылесос остановился резко, будто споткнулся, и из его вокабулятора раздались какие-то булькающие звуки. Десятью секундами спустя шайтан-машина заговорила уже совсем другим голосом и с жутким акцентом. «Для какой цели оператор Лафер интерес проявлен?» Приходилось слушать, а потом еще некоторое время пытаться понять, что это чудо природы вообще сказала. Может я буду переводить, поинтересовался я. Сил же нет услышать, как язык коверкует. Давай, хихикнул напарник, скажи ему, что мы интересуемся в целях собственного развития. Я сказал, чудило, спросил то же самое другими словами. Лафер заявил, что мы интересуемся с исключительно теоретическими целями. У меня появилось ощущение, что просто теряю время на ерунду. Что вообще происходит? Вспылил я, когда эти двое пошли по второму кругу. Сколько это еще будет продолжаться? Придется потерпеть, старина, хмыкнул напарник. Прикинь, каждый круг наших переговоров увеличивает вознаграждение примерно на 100 монет. Что реально? Ну, типа да, этот чудило такой же ученый, как мы с тобой, а вот прапорщик из него бы получился просто исключительный. Снега зимой не выпросишь. Торгуется, как царь евреев. Ты ему слово, он тебе два. Ты два, он пять. Да брось, не поверил я. Наверняка существуют заранее назначенные суммы, которые нужно выплачивать за образцы. Это же здоровенная компания. Если каждый начнет выкруживать и вымучивать, тут такой бардак начнется что мы все офигеем. Да, есть, конечно, эти расценки. А у этого чувака есть премии за сэкономленные деньги, прикинь? Вот и приходится из него положенное клещами вытягивать. Капец, исследователи, блин. Да какое там? Прикинь, институт, битком набитый гастарбайтерами из Средней Азии. А настоящие ученые звонят им по телефону и говорят, чего делать. Представил? «Вот у нас это оно и есть. Ты бы видел, что тут поначалу творилось. Этим вот таджикам тащили все, что попадалось. Камешек — значит камешек, травинку — значит травинку. Ветку от дерева оторвал и за штукарь монет чудили впарил. Образцов уже собрано до с четвертью. Изучай, блин, делай выводы. И чего? Да ничего. До сих пор не могут определить, местные деревья — это трава или гриб. А ты говоришь... Пошли, брат, сожжем нахрен этого опасного нового монстра. Не хотят деньги платить, пусть удивляются, когда эти твари им на стены запрыгивать начнут. По-русски громко и максимально членораздельно предложил я. Насколько монстр был опасен? Тут же среагировал чудило по-английски. Уже этого было довольно, чтобы понять, как его мое заявление взволновало. Чего это он? Спрашивает, насколько тварь была опасна. «Пять магазинов к автомату, чтобы его нейтрализовать. И еще один, чтоб убить. Переводи». Перевода не понадобилось. Или местный приемщик образцов знал русский на хорошем уровне, или компьютерный переводчик, наконец, заработал как надо. Тем более, что Лафер все числа дублировал жестами. «Пять тысяч монет. Вынес вердикт. Чудило». «Каждому?» — не согласился партнер. «Принято. Каждому». «Какие части тела вы сумели доставить?» Мы помогли друг другу вытащить голову и лапу черта из ранцев и продемонстрировали трофеи приемщику. Еще через минуту система оповестила меня о пополнении счета на пять тысяч монет. «Был шанс продать каждый из образцов», — ухмыльнулся я, когда мы уже вышли из зала. «И покажи, где здесь миссии смотреть». Посмеялись. На первый вопрос Лафер даже отвечать не стал. Догадался, что я шутил, а не засомневался в его умении торговаться. А на второй просто ткнул пальцем в классический, а не такие тут везде, терминалу выхода из здания. На этой счастливой ноте мы с приятелем и распрощались до следующего сеанса. Два дня подряд ходили на охоту, взяли сразу бокс на сто кубов, ушли вдоль реки почти за границу зоны связи и два сеанса его заполняли. Поднял синхронизацию до пяти и девяти Да, потерял в одном из боев сначала клинок ножа, а потом и наплечный щиток. Шустрый стич попался. Здоровенный, выше чучело ростом и со из семи крыс. А мы, как всегда, не хотели шум поднимать. Слава богу, справились. Вранце еще оставалось с десяток кубов на всякий случай, но решили не продолжать. Что-то мы слишком за эту ночь расслабились, обвыклись научились быстро и эффективно истреблять тварей, почувствовали себя неуязвимыми царями ночного леса. Ну еще и утро начиналось. Праздно болтающихся на ветках деревьев чудают, больше не было. Монстры стали активно перемещаться, и вдруг оказалось, что их в лесу просто неисчислимое количество. От одной маленькой стаи до другой редко, когда было больше десятка метров. И ненависть у них к железным пришельцам ничуть не утихла. Стоило напасть на одних, как к месту боя начинали сбегаться все вокруг. «Патронов мы, конечно, прикупили, восстановили боезапас до пяти коробок на ствол. Но надолго ли их хватит, когда на тебя прут тысячи тварей?» «Нужна новая тактика», — признал очевидный партнер, когда мы отступили к реке. За пластик не переживай, пластик они бесплатно восстановят, а вот за нож наверняка придется заплатить. Да я не переживаю. Про тактику согласен, буду думать, что-нибудь придумаю. А пока давай в крепость возвращаться, что ли. Как-то нужно еще добычу технично протащить, чтоб не делиться со всякими козлами. Есть мысль, кивнул Лафер. Мы выходили через северные ворота, так? Угу. И все это видели. «Так почти все на север ходят», — пожал я плечами. «На юге леса мало, а возле озер твари не водится». «Так и я типа о том. Может, это...» «Нормальные герои всегда идут в обход?» «Можно», — согласился я. «А нас со стены не срисуют. Часть пути придется вдоль реки идти. А это почти открытая местность. Там хрен спрячешься». «А можно пойти восточным путем», — возразил приятель. «По кромке леса». На фоне деревьев нас с тобой в камуфляже не разглядеть. Придется, правда, через трубы водозаборников перелезать, но это мелочи жизни. Преодолеем. Не вопрос. Веди, Сусанин, кибернетический. Порядок движения тоже обговорили. Сначала, пока не вышли к той опушке леса, что смотрела на восточную стену цитадели, первым шел я с боксом за спиной. Здесь опасность была минимальной. Твари здесь выбили множество копающих органику охотников, а романтики с большой дороги предпочитали встречать свои жертвы подальше от злобных чудовищ из леса. Тут и там среди деревьев мелькали андроиды. Большинство, так же, как и мы с напарником, уже успели раскрасить снежно-белые части тела чучел местным вариантом камуфляжа. Но были и упертые, или глупые, не сумевшая догадаться, какими именно органами чувств оперируют местные монстры. И если ночью это еще могло сойти с рук, то наступающий день быстро ставил все по своим местам. Мы проходили мимо, но нисколько не сомневались, что уже очень скоро изрядная часть добытчиков отправится в крепость, сдавать трофеи и зализывать раны. Слава богу, действовали незнакомцы холодным оружием. Никто не стрелял иначе в лесу было бы не протолкнуться от разъяренных тварей. Тем не менее, и я, и Лафер держали оружие в готовности. Ах да, еще после похода на Золотоносную речку мне пришла в голову мысль, что в описании программного пакета, облегчающего расчет баллистики, нет ни единого слова о типах огнестрельного оружия, с которыми она должна была корректно работать. Проверить было не просто, а очень просто. Зашел на 10 минут в тир, активировал закладку в интерфейсе и удивился собственной тупости. Это насколько было бы проще воевать с тем же чертом, если бы хорошая мысль пришла до, а не после. Стоило взять в руки автомат, как перед глазами появилось не просто перекрестие прицела, а целая куча интуитивно понятных символов, указывающих, куда именно придется попадание, если выстрелить прямо сейчас. Вплоть до того, какое нужно сделать упреждение по двигающейся цели. Один выстрел, один труп, говорите? Да легко. Система тоже похвалила. Адаптация среднего автоматического оружия оператором 39%. Естественно, похвастался обновкой партнеру. Потеряли еще полчаса, пока сходили в залы модернизации, пока опробовали в тире. Зато наш маленький отряд стал по-настоящему зубастым. И, кстати, да, еще через неделю приложение стало платным, и цена нас неприятно удивила. 5000 монет. После поворота на юг первым пошел лофер. Заблудиться тут было, конечно, негде, а вот для адекватного реагирования на появление злодеев все-таки нужно иметь некоторое пространство для маневра. С сундуком вместо рюкзака за спиной между деревьев не наскачешься. Зато бег с существенной нагрузкой понравился системе. Синхронизация 6%. Охотники встречались и на восточной опушке, но гораздо меньше. И все как один в камуфляже. Создалось даже ощущение, что там работала одна, хоть и довольно крупная группа, хорошо друг друга знающих людей, человек 6 не меньше. «Нормальные ребята!» Подтвердил мои наблюдения напарник, когда мы дошагали до пары больших метров полтора диаметром труб водозаборников. Все парни с Сахалина и все друг друга в реале знают. Прикинь, у них там за главного бывший учитель информатики из техникума. Они раньше в какую-то игруху всей толпой шпилились, а как стали в проект людей набирать, учитель этот всю банду на тестирование повел и все прошли. Удивительное дело, между прочим. «Прикольно», — признал я. «У этого учителя есть имя? Как его тут кличут-то?» «Евангелион», — проговорил Лафер. «Запиши, кстати, нормальный чувак». Кликуха какая-то смутно знакомая. «Аниме такое есть. Древнее, как говно мамонта. Евангелион, слышал?» «Да, было такое. Даже смотрел пару серий, кажется, про громадных роботов». «Да-да, типа того». «Они по аниме фанатеют». «Да хрен вы знает лис. Я только с Иваном разговаривал. А там их много. То ли шесть, то ли восемь человек. Но парни клёвые. Я бы с ними в разведку пошел. «О!» — удивился я. «Ты сам тоже, что ли, с Сахалина?» «Не», — отмахнулся напарник. «Я из Кривого Рога. Слышал о таком городе?» «Только то, что он вообще есть», — развел я руками. «Без обид только». «Да не, на что обижаться-то. У нас в стране городов до да жопы» не упомнишь и везде не побываешь. Это точно. А ты сам откуда? Родился в Сибири. Город Томск, если знаешь. Там и сям жил. Все искал, где трава зеленее. А сейчас и вовсе сам не знаю, где живу. Секретный объект компании. Горы, трава и запрет на связь с внешним миром. Мне нужно человеку одному задание дать, а как с ним списаться, понятия не имею. Нифига ты! Качнул головой приятель. А чего отсюда не напишешь? Есть же центр связи. Там проверяют, конечно, жестко, чтоб ничего секретного не разболтали. Но если что-то личное поди пропустят. А я откуда знал, что так можно? Оправдался я. Это ты тут сторожил и все знаешь. Я-то нуп еще. Мне тупить можно. Типа логично, тихонько засмеялся Лафер. Ладно, на стене ни одной живой души не видно. У ворот вроде тоже. «Последний рывок?» «Еще один момент. Скажи, брат, у тебя новая чуча оплачена?» «Да я еще первую просрать не успел», — похвастался напарник. «Так что давай первым. Я прикрываю. Главное — добычу дотащить. А чучела нам с тобой компания новая выдаст». Но напали на нас не снаружи, а внутри стен. Странно как-то напали. Так, словно решение проявить агрессию было спонтанным, необдуманным и неожиданным даже для самого хулигана. Потому как он шагов с семи влупил мне в грудь очередь из трех патронов, а потом увидев, что я не один, скрылся в коридорах центра. Тьма, тишина и багрово-красная надпись через весь экран. «Ваш носитель уничтожен. Желаете продолжить сессию в другом носителе?» «Конечно желаю. У меня там почти пять тысяч монет в виде кубов с органикой». Дополнительное программное обеспечение загружено. Информационный пакет исследователя загружен. Сервисное приложение залов модернизации установлено. Баллистические вычислители активированы. Да блин, быстрее же, быстрее. Там же разбитое чучело, ценой в две трети цены андроида валяется. Ничейненькое. И оружие. Ладно, хоть все бесплатно скачанное из терминала не пришлось заново загружать. Система все сама восстановила. Вскочил с кушетки на складе и, даже не разглядев, как следует окружение, рванул на выход. «Сколько времени занимает перезагрузка? Пять минут? Десять?» Дождался меня Лафер или плюнул и ушел сдавать трофеи? Козла этого я запомнил. В памяти как фотоснимок отпечатались особые приметы вражеского андроида, вплоть до последнего болтика на суставах. Особенности пятен камуфляжа, трещина на нагрудном щитке — царапины и потертости на бедрах. Жаль, нельзя было сохранить в памяти носителя образ стрелка. «Молодец!» — похвалил меня напарник, удобно устроившийся у стены какого-то здания. Сам он сидел на верхней панели бокса, который стоял на груди уничтоженного робота. Я не знаю, позволяет ли баллистический вычислитель использовать два оружия сразу, но Лафер держал по автомату в каждом манипуляторе. «Я эту тварь запомнил», — мрачно пообещал я партнеру. «Киллер хренов. Долг платежом красен». «Да не вопрос», — засмеялся тот и бросил мне мое оружие. «Ты, кстати, помнишь, что я обещал тебе бесплатный ремонт щитка на плече?» «Это ты к чему?» «Ну так починили же!» — тыкая в меня железной рукой, заржал Аки Конь жизнерадостный напарник. «Причем бесплатно!» «И правда», — хмыкнул я. Напряжение отступало. Ситуация уже не выглядела настолько поганой. «Что, потащили трофея? Ты бокс, я чучело». «А и потащили. Не пропадать же добру». Слухи не врали. За тело переставшего функционировать робота, приемщик, не торгуясь, перевел 35 тысяч монет. И еще 4 900 за мою долю органики. На счету образовалось 48 с маленьким хвостиком тысяч. На резервного андроида не хватало совсем чуточку. «Капец, невезуха!» — прокомментировал Лафер. «Без запасного тела на охоту облом находить. Мало ли как все обернется». «Не вопрос. Нужно чего-то придумывать. В самой крепости есть варианты подзаработать». «Задание от админов? Сходи, глянь. Но платят они хреново. Сразу предупреждаю». «Ладно, это уже завтра. Тебе на чучело тоже не хватает?» «Не», — развел руками напарник, — «мне хватает. Еще и штукарь сверху остается. Хочешь, скину тебе. Все меньше на админов горбатиться придется». «Буду иметь в виду, брат, спасибо. Но я сначала посмотрю, что сам смогу сделать. Давай, не теряйся, спишемся». «Ага, давай, Лис, удачи».